Она считала, что наделена тонким остроумием. Она была непогрешимым судьей. Литература, политика, мужчины, женщины – все подвергалось ее критике. А сама она, казалось, презирала мнения других. Дом ее во всех отношениях был образцом хорошего тона. В гостиных, наполненных изысканными и красивыми дамами, Жюли одержала победу над графиней. Она была остроумна, оживлена, весела, и вокруг нее собрался весь цвет общества. К великому неудовольствию женщин туалет ее был безупречен. Все завидовали покрою ее платья и тому, как сидит на ней корсаж. Это обычно приписывают изобретательности какой-нибудь неведомой портнихи, ибо дамы предпочитают верить в мастерство швеи, нежели поверить в изящество и стройность женщины. Когда Жюли поднялась с места и направилась к роялю, чтобы спеть арию Дездемоны, из всех гостиных собрались мужчины, желавшие послушать дивный, так долго молчавший голос. Поцарилась глубокая тишина. Жюли ощутила острое волнение, когда увидела, что столько людей теснится в дверях и столько взоров устремлено на нее. Она отыскала глазами мужа, кокетливо взглянула на него и с удовольствием отметила, что ее успех льстит его самолюбию. Осчастливленная этой победой, она очаровала слушателей первой частью А.И. у подножья Ивы. Никогда ни Малибран, ни Поста не пели с таким чувством, с таким совершенством исполнения. Но, дойдя до репризы, Жюли обвела взглядом собравшихся и вдруг увидела Артура, который не сводил с нее глаз. Она вздрогнула, и голос ее оборвался. Госпожа до серези вскочила и подбежала к Маркизе. «Что с вами, милочка? Ах, бедняжка, как ей плохо! Я просто трепетала, видя, как она борется за то, что выше ее сил». Ария была прервана. Жюли досадовала, что у нее не хватило смелости продолжать, и она терпеливо выслушивала сочувственные речи вероломной соперницы. Дамы стали перешептываться. Обсудив происшествие, они догадались, что между Маркизой и госпожой де Серези началась борьба, и не щадили их в своем злословии. Странные предчувствия, так часто тревожившие Жули, вдруг осуществились. Когда она думала об Артуре, ей отрадно было верить, что этот незнакомец с таким милым и добрым лицом должен остаться верным своей первой любви. Порою ей льстила мысль, что она предмет прекрасной страсти, чистой, искренней страсти человека молодого, все помыслы которого принадлежат любимой, каждая минута посвящена ей, человека, который не кривит душой, Краснеет от того же, от чего краснеет женщина, думает, как женщина, не изменяет ей, веряется ей, не помышляя ни о честолюбии, ни о славе, ни о богатстве. В мечтах своих она наделяла Артура такими чертами ради развлечения, ради прихоти, и вдруг почувствовала, что мечта ее осуществилась. На женственном лице молодого англичанина запечатлелись следы глубокого раздумья, тихой грусти и такой же самоотреченности, жертвой которой была сама Жули. В нем она увидела себя. Уныние и печаль – самые красноречивые толкователи любви и передаются от одного страждущего к другому с невероятной быстротой. У страдальцев развито какое-то внутреннее зрение – Они полно и верно читают мысли друг друга и одинаково воспринимают все впечатления. Маркиза была потрясена, поняв, какие опасности ожидают ее в будущем. Она была рада, что может сослаться на свое обычное недомогание, и не противилась докучливому притворному сочувствию госпожи Десеризи. То, что Жюли прервала пение, стало в устах гостей целым событием, и по-разному занимала их. Одни оплакивали судьбу Жули и сетовали, что такая замечательная женщина потеряна для общества. Другим не терпилось доискаться причины ее страданий и уединения, в котором она живет.